С Витой Игорь все таки встретился. Возможно, это было неразумно, но его непреодолимо тянуло к ней. Настолько непреодолимо, что он даже не мог сосредоточиться на дороге, что случалось с ним достаточно редко. В прошлый раз они расстались как-то глупо. Он так и не решился попросить ее телефон, а сама она не предложила. Может, тоже постеснялась, хотя на нее это не похоже. Девушка выглядела очень уверенной в себе. Может, решила, что инициатива должна принадлежать ему, ох уж эти негласные правила. А может, и этого Игорь в тайне боялся больше всего, она просто вычеркнула его из своей жизни после первой и последней ночи. Но, скорее всего, Вита просто не задумывалась об этом. Она всегда знала, где его найти, в случае если он опять ей понадобится. Игоря такая ситуация немного настораживала. Он предпочел бы сам быть хозяином положения. Посомневавшись до конца рабочего дня, он решил съездить к ней домой. Это было не слишком красиво — соваться без приглашения, но от чего то ему казалось, в данном случае это вполне извинительно. Изначально их отношения были построены скорее на страсти, а где настоящая страсть, там всегда есть место импульсивным и рискованным поступкам. Игорь усмехнулся. «С такими мыслями, глядишь, через месяц он будет лазить по балконам с букетом в зубах». Однако букет Игорь покупать не стал. Он казался лишней деталью в предстоящей сцене встречи, да и вызывал ненужные воспоминания о ссоре в машине. Вита уже была дома. Она открыла ему дверь, даже не глядя в глазок, словно они договаривались, что после работы он непременно заскочит к ней на огонек. В глубине души Игорь немного боялся, что застанет ее в какой-нибудь неудобный момент. Например, вытащит из ванной, оторвет от какой-нибудь косметической процедуры, помешает важному телефонному разговору, да мало ли. Но это все цветочки. А вдруг у нее там другой мужчина, и он своим появлением создаст девушке проблемы? От этой мысли Игорю стало неприятно. Но вместо того, чтобы затормозить, он ускорил шаг. И сейчас, когда Вита открыла дверь, понял, какая ерунда все эти его предположения. Девушка была одета в простые домашние брючки и уютную байковую рубашку. Она посторонилась, пропуская его в квартиру, и улыбнулась. «Извини за наглое вторжение, но я очень хотел тебя видеть». Она молча кивнула, продолжая улыбаться. Только теперь Игорь заметил, что она босая. Он смотрел на ее маленькие ступни и чувствовал, что зарулил сюда совсем не зря. Вита поймала его взгляд и засмеялась. «Я не против. Но потом ты отвезёшь меня поесть. В доме шаром покати». «Договорились?» — согласился он, живо снимая куртку. «Прошу». Он галантно распахнул перед Витой двери пиццерии. Она слегка улыбнулась и прошла мимо него. Встречные мужчины оборачивались, провожая ее заинтересованными взглядами. Возможно, пати у пицца была для нее не совсем подходящим местом. Таких шикарных девушек надо водить в дорогие рестораны, вроде Russian Style. Но она сама предложила пойти сюда, потому что это было близко к ее дому. Можно было оставить машину у подъезда и спокойно выпить немного спиртного. «Я буду Маргариту». Она с улыбкой вернула официанту меню в тяжелой кожаной папке. «Я, пожалуй, тоже. И принесите кувшин красного домашнего вина». Игорь чувствовал себя довольно странно. Наверное, так же странно чувствует себя человек, вернувшийся с войны и окунувшийся в спокойную, мирную жизнь, полную простых удовольствий. Вроде надо радоваться, но привыкнуть к этой радости — ой, как трудно. Постоянно кажется, что настоящая жизнь была там, где стрельба, страдания, опасности и смерть. Он видел Виту второй раз, ну, третий, если считать встречу в машине, и до сих пор не мог ответить себе на вопрос, как относится к этой девушке. Несомненно, она добавляла в его жизнь ярких красок, но вот какую картину рисовать этими красками? Да и надо ли ее рисовать? В своих отношениях с женщинами Игорь был консервативен, даже немного старомоден. Не до такой, конечно, степени, как его отец, который считал, что начинать отношения с девушкой и без намерения вступить с ней в брак — дело богопротивное, но, тем не менее, определенное бремя ответственности он ощущал всегда. С Витой этого чувства у него не было. Оно не родилось изначально и не появилось до сих пор. И это обстоятельство чрезвычайно нравилось ему. Игорь был настолько сломлен и выбит из колеи, настолько скучал по жене и дочери, что любое чувство ответственности по отношению к кому-либо было бы сейчас не обузой, а неприятным дополнением к любовным радостям. Вита была словно из другого мира. Она не только ни о чем его не спрашивала, ни о чем не просила, но и, казалось, не особенно в нем нуждалась. Все это, возможно, озадачило бы его в другое время, но сейчас казалось очень привлекательным, даже необходимым для отношений. «За тебя!» — он поднял бокал. «За нас!» — улыбнувшись, поправила она. «Мы остановились на том, почему ты вдруг решила ко мне подойти. Разве? А, по-моему, мы это уже не раз обсуждали». Вита кокетливо засмеялась. «Я же тебе уже все объяснила». Увидела знакомую машину, знакомого водителя, вот и подошла. Девушка выдержала недолгую паузу. «Ты ведь очень помог мне тогда. Я все время была на грани срыва, когда общалась с Максом. Мне необходимо было чьё-нибудь сочувствие». «Отлично. Тогда мой второй тост за сочувствие». «Почему бы нам сегодня не поехать к тебе?» Вита поставила на стол бокал и посмотрела на него испытующе. У меня мы уже были, а я люблю разнообразие. В самом деле, почему? Но он тут же вспомнил стены своей квартиры и откинул эту нелепую идею. Приводить туда ему никого не хотелось. Только как ей об этом сказать? Вита его опередила. «Ой, прости, я совсем забыла. Ты же куда-то звонил тогда. Ну, когда остался у меня. У тебя, наверное, семья, а я так нагло напрашиваюсь». Забудь.